Глава 11. Свиноиды. Джимми сидит за столом на кухне в доме, где они жили, когда ему было пять. Время обеда. На тарелке лежит круглый кусок хлеба, плоская голова из арахисового масла с блестящей улыбкой из джема и изюмными зубами. Эта штука наполняет Джимми ужасом. В любую минуту на кухню войдет мама. Но нет, не войдет. Ее стул пуст. Наверное, она приготовила обед и оставила для него. Но куда она ушла? Где она? Что-то скребется за стеной. Там кто-то есть, роет, лезет сюда. Он смотрит на стену, там висят часы с птицами. Малиновка говорит «Угу, угу». Это он так сделал. Он переделал часы. Сова говорит «кар-кара», а ворона «чирик-чирик». Но когда ему было пять часов, еще не было, они появились позже. Что-то не так. Что-то со временем. Он не понимает, что именно его парализует страх. Сыплется штукатурка, и он просыпается. Снежный человек такие сны ненавидит. Настоящее и так отвратительно. Совершенно необязательно подмешивать к нему прошлое. «Живи настоящим!» Однажды он это вставил в календарь с мошеннической рекламой какой-то секс-продукции для женщин. Зачем приковываться к часам, разбейте оковы времени и так далее и тому подобное. На картинке женщина с крыльями выпархивала из кучи грязных мятых старых тряпок, а может, собственной морщинистой кожи. Ну что, вот оно, замечательное настоящее, которым ему полагается жить. Голова на чем-то твердом, тело втиснуто в кресло. Он весь один большой спазм. Он потягивается и вскрикивает от боли. Минуту он соображает, где находится. А, ну да, торнадо, будка. Все тихо, ветра нет, никаких завываний. Сейчас вообще тот же день или ночь, или уже утро. В комнате светло, значит, все-таки день. Свет пробивается в окно над конторкой, непробиваемое стекло, интерком. Туда когда-то много-много лет назад надо было говорить, по какому делу ты приехал. Лоток, куда надо было сунуть свое удостоверение личности с микрокодом, камера круглосуточного слежения – Говорящая коробка с нарисованной улыбкой задает вопросы. Весь механизм разнесли к чертовой матери. Наверное, гранатами, сплошные обломки. Шуршание продолжает сам. Кто-то есть в углу. Поначалу снежный человек не понимает, что это, похоже на череп. Потом видит, это земляной краб. Круглый желто-белый панцирь, большой, как сушеная человеческая голова. Одна огромная клешня — Краб роется в куче мусора, расковыривая в ней яму. «А ты какого чёрта тут делаешь?» — спрашивает снежный человек. «Тебе наружу надо, сады разрушать и все такое». Он кидает в краба бутылкой из-под бурбона мимо. Бутылка разбивается. А вот это глупо. Теперь тут полно битвы стекла. Краб поворачивается к нему, поднимает клешню, потом уползает в наполовину вырутую нору, наблюдает оттуда. Видимо, спасался здесь от урагана, как и он сам, а теперь не может выбраться. Снежный человек выворачивается из кресла, смотрит, нет ли крыс, змей или еще чего-нибудь, на что нежелательно наступать, кидает свечу и спички в пластиковый мешок и осторожно идет к двери, ближе к выходу. Плотно закрывает за собой дверь. Еще не хватало, чтобы краб сзади напал. У внешней двери снежный человек останавливается, проводит рекогносцировку. Вроде животных нет, если не считать вороньего трио, примостившегося на заборе. Они каркают, может, про него. Небо жемчужное, розовое с серым раннее утро. И не облачко. Пейзаж изменился. Новые куски покорежного металла и вывернутые с корнем деревья. Раскисшая земля усыпана листвой. Если идти прямо сейчас, у него есть шанс добраться в главный торговый центр до полудня. В животе бурчит, но с завтраком придется подождать. Жаль, орехи кончились, а сайдины – неприкосновенный запас. Воздух прохладен и свеж, запах мокрых листьев великолепен после гнилой сырости в будке. Снежный человек с удовольствием вдыхает и идет в сторону торгового центра, Через три квартала останавливается, из ниоткуда появились семь свиноидов. Уставились на него, настороженно подняв уши. «Вчерашнее?» На его глазах они принимаются наступать. Они что-то задумали, это точно. Он разворачивается и идет к будке, ускоряя шаг. Они еще далеко, он успеет добежать, если понадобится. Он смотрит через плечо. Они перешли на рысь. Он тоже прибавляет скорость, а потом видит за воротами еще одну группу свиноидов, восемь или девять. Они идут к нему по полосе отчуждения. Они уже почти у главных ворот, отрезали ему пути к отступлению. Такое впечатление, что они все спланировали. Эти две группы сговорились, будто знали, что он в будке, ждали, когда он выйдет, отойдет подальше от убежища, а потом окружили. Он вбегает в будку, Захлопывает дверь. Электронный замок, разумеется, не работает. «Разумеется, бля!» — кричит он. «Они смогут открыть дверь, подцепить ручку клыками или рылами. Они настоящие артисты, будь у них пальцы миром бы правили». Он влетает в приемную, хлопает дверью, и тут замок сломан. Кто бы мог подумать. Он баррикадирует дверь столом, на котором спал ночью, Выглядывает через пуленепробиваемое стекло. Вот они. сами открыли дверь. Вошли в первую комнату. Их двадцать или тридцать. Кабаны и свиньи. Но в основном кабаны. Столпились, нетерпеливо хрюкают. Принюхиваются к его следам. Один замечает снежного человека в окне, хрюкает. Теперь все смотрят на него. Видит его голову. Она приделана к большому вкусному мясному пирогу, который только и ждет едоков. Два самых крупных свиноида, два кабанас, ну да, острыми клыками, идут к двери бок о бок и пытаются ее вышибить. Командные игроки, мать их, и большая мышечная масса. А если им не удастся выбить дверь, они его подождут. Устроят дежурство. Одни питаются, другие стерегут. Это может продолжаться целую вечность, голод выгонит его наружу. Они чуют его запах, запах его плоти. Он вспоминает про земляного краба, но тот исчез. Наверное, забился в нору. Снежному человеку тоже требуется нора. Нора, панцирь и пара клешней. Ну и, спрашивает он вслух, что дальше? Дорогой, ты в жопе.